Глава 10. У Ляхова II так гладко захватом объекта не вышло. Или бронетранспортер более приметный объект, чем туристический автобус. Или взяли в плен Бубнова люди более нервные. К означенному Шульгиным дому он подъехал, а вот включить интуицию или дедукцию не потребовалось. Стрелять по ним начали сразу, причем из крупнокалиберного пулемета типа ДШК или Гочкиса, судя по кускам штукатурки, что полетело от дома по ту сторону переулка, а потом и по дыркам в броне. Хорошо, очередь легла в капот, а не в борт боевого отделения. «Вперед, штурм, гвардия!» – заорал Колосов, не дожидаясь указаний от Ляхова. «Да и какие указания? Все давно обговорено». Домик был небольшой, двухэтажный с мезонином и палисадником вокруг, господская усадьба небогатого помещика XIX века. И стрелять оттуда стали не иначе от отчаяния или по причине запрограммированности. Если поблизости нет в резерве хотя бы роты полного состава с бронетехникой, сопротивляться подразделению регулярной армии бессмысленно. Пока бойцы Колосова, умело применяясь к местности, рассыпались вокруг объекта, Ляхов с прежним замиранием сердца, как на перевале, с ежесекундным ожиданием для него изготовленной пули вдавил в плечо приклад турельного ДТ и короткими, но непрерывными очередями подавлял тяжелую огневую точку в угловом окне второго этажа. Установленный в глубине комнаты пулемет, может, и не достанешь. Но если все время стрелять по скосам оконного проема и по потолку тоже, то рой рикошетов, осколков кирпича или штукатурки волей-неволей заставляет расчет пригибаться, втягивать голову в плечи, отвлекаясь от работы, а глядишь – и всерьез кого-нибудь заденет. Методика себя оправдала. Группа Колосова без потерь форсировала переулок, довольно широкий для своего названия, и сосредоточилась в мёртвой зоне. Водитель Ефрейдер тоже не новичок. Пока полковник стрелял, обижал свой покалеченный транспортер и начал через заднюю дверь, ей же прикрываясь, вытаскивать наружу ящики. Машина, не дай бог, загорится, так хоть боеприпасы останутся. А сколько ещё воевать и с кем, откуда знать. Но когда патроны в достатке, спокойнее. Ляхову что-то подсказывало. Максима им освободить удастся, но вот благополучно уйти после этого проблематично. И дело не в том, что БТР поврежден. Не так сложно пробиться дворами к Каланчевской площади, а там воспользоваться любой подходящей машиной, да хоть быть трамваем. Даже лихо, на полной скорости со звонком. Казалось ему, что засевшие в доме нарочно затягивают время, ждут подкрепления. «Важен чем-то для них этот опорный пункт, а то и штаб. Значит, нужно все сделать очень быстро». Он связался с Тархановым. Коротко, в нескольких словах доложил обстановку и потребовал помощи. «Пусть не роту, пусть взвод или два, но немедленно. На полных газах за 20 минут управиться можно». «Сделаем», – заверил Сергей. Приказав водителю стать к пулемету, с Рывком» пересек мостовую, Упал рядом с зарешоченным цокольным окном. Из него почему-то не стреляли. «Колосов, хватит вылёживаться разом на штурм! А я здесь попробую!» Под грохот автоматных выстрелов матерные и просто бессвязные выкрики бойцов он сильно рискуясь дернул кольцо гранаты поставил ее на край решетки, считая про себя через ноль отодвинулся прижимаясь к стене в бок в расчете что каменный наличник окна уведет в сторону ударную волну и осколки 0304. Бахнуло не сильно, только горячий вонючий дым ударил в нос и зажмуренные инстинктивно глаза. Когда открыл, решетка уже висела косо, удерживаясь в стене только двумя согнутыми прутьями. Ляхов, навалившись, выворотил ее целиком. За ним проем по собственной инициативе спрыгнул оказавшийся поблизости штурм -гвартейц. Мало что подвал и так был полутемным, его густо заполняла поднятая взрывом пыль. Фонарь? Имеется. Луч света скользнул по штабелям ящиков разных размеров и вида. Тюков и коробок куперся в невысокую деревянную дверь. «Были б здесь гранаты или динамит, вот бы рвануло!» С какой-то даже злорадностью сказал боец. вот же! Давай ломай дверь!» «Чего здесь ломать?» Солдат был прав. Дверь запиралась снаружи на обычный французский замок. Одно движение тяжелого, почти как мачете ножа, накладка отлетела в сторону, и они выскочили в коридор. Слева тупик, справа крутая лестница к еще одной двери. Теперь железная, но, по счастью, не запертой. За ней часто громыхали выстрелы. Кому-то из штурм гвардейцев удалось через окна или дверь ворваться в здание. «Ну пошли! Под свои бы пули не подставиться!» Солдат, которого Ляхов знал в лицо, а по фамилии не помнил, на спахнул дверь, из порога выпустил несколько очередей, мгновенно охватив взглядом общую картину и увидев, что своих здесь нет. Ляхов дернул его за ремень назад и снова бросил гранату. «Так оно надежнее будет? Теперь пошли». Перепетии скоротечного боя в закрытом помещении плохо поддаются последующей реконструкции. Каждый помнит, как он бежал, стрелял, падал, в него стреляли, и что в какой-то момент, как правило, внезапный, все вдруг кончилось. Точно так же и Ляхов, который никем и ничем не командовал, а метался по этажам и коридорам, стрелял навскидку и искал, где же тут могут прятать Максима, не думая, удастся ли ему самому уцелеть в бессмысленной круговерте штурма. Снаружи дом казался не слишком большим, Но сколько же у него внутри комнат, тупиковых и проходных, коридоров, лестниц, чуланов? Архитектор в 19 веке совсем не задумывался, какие проблемы он создаст потомкам, которым здесь придется драться в 21-м. Каждую секунду ждешь пули в лоб или в спину, гранатного взрыва под ногами, а при этом еще нужно тактически мыслить. На лестничной площадке между вторым этажом и мезонином Вадим столкнулся с ефрейтором, который в прошлом рейде упрекнул его в неточном цитировании Гумилёва. Короткевич подталкивал перед собой стволом автомата растрёпанную женщину с потным в разводах пороховой копоти и обычной грязи лицом. «Стоп! Кто такая? Откуда? Куда ведёшь? Поблизости не стреляли, и можно было перевести дух». «Не знаю, господин полковник». Выскочила навстречу и вверх бежала. В руке автомат, не нашей конструкции. Глаза безумные, вроде как у той в Тель-Авиве, но живая. Я ее слегка стукнула без обезоружил. Автомат вон валяется без патронов. Ляхов и смотреть не стал ни до того. И так знал, какой и откуда. А вот что она вверх бежала, интересно. Может, со страху подвинулась умом, а может... Кроме отнятого автомата, на поясе у террористки висел еще и пистолет в аккуратной темно-коричневой кобуре. Вадим его вытащил. Нечто вроде Вальтера Пепе. Но помассивнее, погрубее. «ПМ советского производства», — вспомнил он. Он ткнул женщину стволом в подбородок, вздергивая лицо вверх. «Прав ей ефрейтор. Глаза не того. Но попробовать можно». Вадим хлестко ударил ее по одной щеке, по другой, сгреб в кулак плотную рубашку на груди, встряхнул. «Где человек, которого сегодня привезли? Ответишь, жить будешь. Там, там, там!» Он показывал пальцем вправо, влево, по коридору, сопровождая каждый вопрос пощечиной. А как еще привести в чувство истеричку или остановить начинающийся реактивный психоз, если нет под рукой нужных медикаментов? Она, конечно, может ничего не знать, только вряд ли. Баба вообще любопытно а это тем более. На рядового боевика не похоже. Каким-то краем, но к начальству причастна, если не сама начальница. И когда он указал на дверь ведущую мезонин, в лице ее нечто дрогнуло. И глаза блеснули осмысленно. «Держи ее, Краткевич! Руки свежие охраняй! Здесь той Я сейчас!» «Дверь тоже крепкая, пусть и не железная, голыми руками ломать заморишься. Снова взрывать, спрятаться негде». «А ну, ефрейтор, общупай ее хорошенько!» «Ключище!» — крикнул он, пока что пытаясь подеть ножом и отодрать планку, под которой должен скрываться язычок замка. «Есть господин полковник!» Короткевич бросил ему желто-блестящий ключ с двумя обородками «Хорошо, если он!» «Оказался он самый!» Ловко вошел в скважину, а женщина вдруг стала подвывать утробным каким-то почти нечеловеческим звуком. «Такое мы тоже видали и слыхали», — мельком подумал Ляхов. «Сообразила, теперь пододержимую косить будет». «Короткевич, дай ей еще пару раз по роже!» Максим сидел на полу в углу комнаты, куда не могли достать пули ни с улицы, ни через дверь пристегнутый к трубе отопления сразу двумя наручниками, за каждую руку отдельно. Рот заклеен широким куском пластыря. Лицо красное, будто у него приступ гипертонии. Но главное – живой. Вадим сдернул пластырь, не рассчитав усилия, Максим вскрикнул. Побриться он утром не успел, и пробивающаяся щетина крепко прихватилась клеем. «Уф!» бубнов. Выдохнул воздух, задышал глубоко и жадно. Насморк у меня, нос заложило. Так чуть не задохнулся. Противнейший, скажу я тебе, смерть. «Как же это ты так опять поймался?» — спросил Ляхов, ковыряясь в замке браслета шилом от складного ножичка. Умелые люди, говорят, дамской шпилькой в раз отпирают. «А ты меня как нашел?» «Путем размышлений». Наконец и у него получилось. Наручники остались висеть на трубе. Максим встал, потирая запястье. А тут и стрельба окончательно стихла. Ляхов посмотрел на часы. На все про все ушло 19 минут. Оказалось, час минимум. Так что, если Тарханов сразу же выслал подкрепление, минут через 15 будут. Да когда ж у нас было, чтоб совсем сразу? Наверняка то одно, то другое. В общем... Кладем еще полчаса. Спустились на первый этаж, осмотрелись. Нормально повоевали. Не так, конечно, как у Вара в Бельведере, но тоже впечатляет. Куласов был жив, не ранен даже, но мрачен. Трое убитых, трое раненых, господин полковник. Один тяжело. Сейчас посмотрим. На трех раненых имеется целых два врача. Роскошно, можно сказать. Когда на одного врача сто раненых, это хуже. А с военной точки зрения в строю остались Поручик, Короткевич и еще двое. Ну и один с Максимом. Что неприятель. Убито шестнадцать, пленных два. С этой, значит, три. А у них что, раненых нет? Удивился Бубнов. Откуда? Изобразил намек на улыбку Колосов. Ты свои секретные патроны не применял? — Да но, господин полковник, в закрытом помещении. — Максим, посмотри раненых, а у нас еще дела есть. Он поманил поручика рукой. Отошли к окну с выбитыми стеклами, закурили. — Помощь к нам идет, да когда придет. Своё дело мы сделали, что и настораживает. — Не совсем понял, — осторожно переспросил Колосов. — Опасаюсь я что к этим тоже подкрепление потянуться может. Не двадцать же их на всю Москву было. И для кого они Бубнова похищали? Он тут явно на пересидке был. То есть прикажете занять оборону? Именно. По всем азимутам. Ляхов снова выглянул в окно и заметил, что внутри транспортера, не выпустив ручек пулемета, отчего ствол круто задрался в небо, замер в неловкой, «Неподходящий живому позе водитель. Этот третий или четвертый?» «Четвертый», — вздохнул поручик. «Я только своих посчитал». «Хреново», — сказал в пространство Вадим. «Их сколько было? Нас трое меньше. Мы их за 20 минут сделали. Сами сколько продержимся, если что?» «Сколько надо, господин полковник?» «Так я пошел». «Шагай». И заряжай свои патроны. Пулемет с броника прикажи снять. Ящики в дом занесите. Спасибо бойцу, вытащил. Я и как звали его не знаю. Ладно, вспомним. Я опять на связь выйду. Но гудок рации феста прозвучал на секунду раньше. «У тебя как?» Достаточно беспечным голосом спросил двойник. Задание выполнил. Потери половина. То есть со мной осталось четверо боеспособных. Отойти тоже не могу, раненых не унести. Может, ты подъедешь? Черт, не знаю даже. Я думал, ты ко мне. У меня же бойцы не местные. Как я их одних отправлю? Ладно, иду». Секонд не сразу понял, что значит «не местные». Потом дошло. Дни спецподготовки в Новой Зеландии и в Крыму вспомнились. Только-только успели оказать помощь раненым, навели относительный порядок на боевых постах, распределили позиции, даже покурили, как люди впервые с начала атаки. И тут из соседней комнаты первой заполошенной очередью застучал ручник. «Пока наш», а через секунду и с улицы ответили. «Зеркальная ситуация». Вадим вызвал Шульгина. александр Иванович», – торопился он, – «Веду последний бой. Заберите хоть Бубнова. Из-за него же весь сыр-бор». чего то он не стал просить, чтобы Шульгин выявил своим непространственным каналом всех. Вряд ли опасался умножение парадоксов. Просто показалось неправильным. Стратегически. Подмога от Тарханова прорвется с боем. А здесь никого. Глупо как-то выйдет. А потом опять объяснение выдумывай». Им бы сразу ранцевым генератором оснаститься, так, наверное, под руками их нет. Все в Польше. Да ведь и Шульгин не предложил ему такого выхода. Сказал только, что наблюдает. До отряда, посланного Тархановым, буквально километра полтора. 3-4 минуты, и он будет на месте. «Где твой Бубнов?» Ляхов оглянулся. «Максима, конечно, рядом не оказалось. Где-то уже занимает позицию. Черт, сейчас найду». «Некогда, Вадим, некогда. У меня, может, всего пять минут, чтобы взятую фестом технику выхватить. Держитесь, скоро свяжемся!» Не мог же Шульгин сказать открытым текстом, что обстановка меняется быстро и почти катастрофически, что он опасается, не находится ли его СПВ-канал под контролем и в любой момент может быть заблокирован или перехвачен что он и так страшно рискует, удерживая открытым проход в машинный зал, забитый чужой техникой, которая сейчас, может быть, стоила дороже солдатских голов. Слишком все вокруг было зыбко, непонятно, подозрительно и странно. Сейчас лишний раз приоткрыться, что под прицелом вражеских снайперов на бруствер вылезти. Одного бойца с пулеметом Колосов послал в подвал к тому окну, через которое проник в дом Ляхов и он сейчас экономными очередями прижимал к земле многочисленные фигуры в черном, возникающие из подъездов между соседними домами. Короткевич стрелял из ДШК, который удалось захватить неповрежденным и с двумя полными лентами к нему. Колосов торопливо набивал диск секретными патронами. Остальные четверо целых, включая самого Ляхова с Бубновым, и двое раненых, но способных держать оружие, рассыпались по периметру второго этажа. По двое к фасадным окнам, по одному к боковым. Патроны беречь не приходилось. С теми шестью ящиками, что притащили с улицы, на час самой бешеной стрельбы хватит. Стволы бы не сгорели, а дальше, кто выживет, гранаты к бою. «Любое дело требует в 3,14 раза больше времени, чем предполагалось». Крутилась в голове Уляхова формула, когда он, стараясь особенно не высовываться, щелкал одиночными тех, кто дальше других продвигался по жухлой травой скверику. Но их было так много, отчаянных, что его одиночный огонь звучал почти как автоматический – Первый и последний приказ по гарнизону звучал просто. Сдерживать неприятель на подходах, если ворвутся, продолжая бой в здании, по способности отходить на площадку перед мезонином. Там нет окон и единственная крутая лестница с литыми чугунными ступенями и балясинами перил. Какое-никакое, а от пули гранатных осколков прикрытие. Ни с тыла, ни с флангов не обойдут а в лоб пусть еще попробуют, постреляем в опор, трупов наваляем, а в итоге ни мы первые, ни мы последние. Одновременно Ляхов понимал, что по правде так быть не может. В самом-то деле, посередине столичного города идет жуткий бой, и никакой реакции извне, ни полиция не подъехала на шум настоящей стрельбы, ни иные службы... Даже жители окрестных домов от чего то не высовываются в окна, форточки, подъезды, чтобы полюбопытствовать. А это ведь извечная привычка русского народа. Как положено командиру, Вадим перемещался по занятой гарнизонам территории. Невольный снайпер он сейчас, а единственный старший офицер. Кому подсказать, кого подбодрить, заметив изменение обстановки, принять волевое решение осуществлять маневр силами и средствами, одним словом. Довелось ему по ходу дела увидеть, как работают те самые патроны. Колосов, вдавившись щекой в приклад пулемета, чего лицо его повело в сторону, и стал он похож на пресловутого Квазимода, что-то, бормоча под нос, вводил мушкой влево-вправо, выбирая достойную цель. Непременно групповую, что смысла одиночек щелкать. «Настреляешь, может, и больше, но не тот моральный эффект». И дождался своего. Человек 6-8, подгоняемых свойствами местности и выстрелами защитников дома, словно бы непроизвольно сгруппировались позади и вокруг выступа канализационного коллектора. С уровня земли, ежели ползешь, полуметровый бетонный массив кажется надежной защитой. Но это только при равноуровневой позиции тактика же требует, всегда занимая господствующие высоты. Со своей высоты поручик видел атакующих во всей беззащитности. Плечи, спины, ноги, только головы прикрывал импровизированный бруствер. Ну и дал от души. На целых 15 выстрелов треть диска. Ляхову, невзирая на привычку и боевой азарт, стала слегка не по себе. Все ж таки нормальная пуля – это пуля, попал не попала, убила, не убила. А тут от людей полетели клочья в буквальном смысле. Пронзительные, чмокающие хлопки разрывов, а после них нога там, рука там. А вон и оторванная голова подкатилась сама собой. Колосов обернулся со свирепой радостью на лице. — Ну как, господин полковник? Ляхов молча показал ему сжатый над плечом кулак. Отошел за угол коридора, кое-как запалил папиросу. «Так чего ты, дурак, хочешь, интеллигент хренов? Чего тебя занесло? Что пули поручика сделали всего лишь то, что сотворила бы мина из ротного миномета или мелко брошенная противотанковая граната, а гаубичный снаряд в блиндаж, а бомбовый ковер по густонаселенному городу?» Он видел на кинохрониках у Шульгина, как немцы разносили в щебенку Сталинград, а американцы сжигали картонно-бамбуковый Токио. Не говоря уже о Хиросиме и Нагасаке. А его вдруг дорвотного рефлекс взволновала очередь с запрещенными Гаагской конвенцией разрывными пулями. Так конвенция когда принималась? В то время действительно Дум-Дум в сравнении с нормальной винтовочной казалось немыслимым варварством. Дум-Дум. Первый образец разрывных пуль, изобретённый англичанами. Конец XIX – начало XX века. А когда и прид придумали, кто про те пули вспоминал? Воистину, глуп человек. Заскочил обратно в дымящуюся известковую пылью комнату. Приложился из своего ППД. В три приёма и довольно результативно расстрелял диск. «Бей, Колосов, бей!» «В мать бога семь грехов и десять заповедей! Мы еще прорвемся!» Хотя особой надежды уже не испытывал. А в таком состоянии надежда роли почти и не играет. Стрелять, пока патроны есть, это да. Вцепиться в рукопашную свободно. Как бы иначе, спрошу я, могли быть, возможны настоящие войны».